Когда имя Синдика Павиона стало переходить из уст в уста на этом шумном сборище, он сделал отчаянное усилие, чтобы придать себе вид спокойного достоинства, подобающий его сану и положению. Но одного взгляда на то, что творилось вокруг, и в особенности на страшный предмет за окном — Было достаточно, чтобы лишить его мужества, несмотря на подбадривание Петера с волнением, шептавшему ему на ухо: Смелей, смелей, хозяин, не то мы пропали! Впрочем, Синдику все же удалось взять себя в руки, и он, стараясь сохранить достоинство, обратился к присутствующим с краткой речью и поздравил как солдат Деламарка, так и добрых льежских горожан с их общей победой. Ну да, конечно, мы вместе затравили зверя, как сказала Болонка Волкодаву, промолвил насмешливо Деламарк. «Но что я вижу, сеньор бургомистр, вы точно Марс, являетесь к нам с красавицей? Кто эта прелестная незнакомка? Давай, давай, покрывала! Нынче ночью ни одна женщина не смеет считать собственностью свою красоту. Это моя дочь, благородный вождь, ответил Павион. «Я как милости прошу для нее, вашего разрешения, не поднимать покрывало. Таков обед, который она дала блаженной памяти трём царям». «Я сниму с нее этот обед, сказал Деламарк. «Одним ударом ножа я посвящу себя в епископ Ильежа. Один живой епископ стоит, надеюсь, трёх мёртвых царей». Присутствующие заволновались. Послышался ропот, ибо не только граждане Ильежа, Но даже многие из солдат самого Деламарка, не признававших ничего святого, все-таки чтили трех кельнских царей, как их обыкновенно называли. «Впрочем, я не хотел оскорбить своими словами блаженной памяти трех святых», — сказал Деламарк. «Но я решил стать епископом, и хочу, чтобы все это знали. Государь, соединяющий в своих руках власть светскую и духовную, власть карать и миловать, что может быть удобнее для такой шайки разбойников, как вы?» — Ну что же вы стоите, благородный бургомистр? Подойдите поближе, сядьте возле меня. Я сейчас покажу вам, как я умею освобождать нужные мне места. Приведите сюда нашего предшественника, епископа. В зале началось движение. Воспользовавшись этим, павильон поблагодарил Доломарка за оказанную ему честь и поместился подальше от него на нижнем конце стола. Вся свита синдика последовала за ним по пятам, как стадо баранов, которое, завидев чужую собаку, теснится к своему вожаку, считая его опытнее и смелее себя. На том же конце стола, где они поместились, сидел красивый юноша, почти мальчик, как говорили, побочный сын Деламарко, которого он любил и к которому относился подчас даже с нежностью. Мать этого мальчика, красавица, возлюбленная Деламарко, пала от его руки — Он убил ее в припадке пьяной злобы или ревности и оплакивал ее смерть, насколько такой изверг способен что-либо оплакивать. Быть может, это и было причиной его привязанности к сыну. Квентин, знавший все эти подробности от старика-настоятеля, сел насколько мог ближе к юноше, решив, что он может пригодиться ему либо как защитник, либо как заложник, если все другие пути к спасению будут отрезаны». В то время как все застыли, напряженно ожидая исполнения приказания Деламарка, один из спутников Павиона шепнул Петеру, «Кажется, хозяин сказал, что это красотка его дочка? Но это же совсем не наша Трутхин. Трутхин будет дюйма на два пониже, при том же это черноволосая. Видишь, вон из-под ее покрывала выглядывает прядка волос». — Клянусь святым Михаилом с нашей рыночной площади, это все равно, что назвать черную кожу белой кожей теленка. — Потише, потише! Тебе что за дело, если хозяину взбрело в голову поживиться дичинка епископа без ведома нашей хозяйки? Не нам с тобой шпионить за ним. Довольно удачно нашелся Петер. — Разумеется, нет, братец, — ответил тот. — Только я никогда бы не подумал, что он в его годы способен пускаться на такие дела. — Черт возьми, а! Однако... «Какая пугливая козочка. Видишь, как прячется за чужие спины, чтобы ее не сглазили солдаты. Но постой, что это они собираются делать с бедным стариком-епископом?» В эту минуту солдаты де Ламарко втащили льежского епископа Людовика Бурбона в зал его собственного дворца. Его растерзанный вид, всклокоченные волосы и борода красноречиво говорили о том, как с ним обращались». В насмешку над его высоким духовным саном на него было наскоро накинуто епископское облачение. «По счастью, — как подумал Квентин, — графиня Изабелла сидела так, что не могла видеть происходившей сцены. Увидев своего доброго покровителя в таком ужасном положении, она бы, пожалуй, невольно выдала себя и погубила бы все дело». И молодой человек поспешил встать перед ней таким образом, чтобы совсем загородить от нее происходившее и защитить ее от посторонних взглядов. Последовавшая сцена была коротка и ужасна. Когда несчастного прилата подтащили к ногам свирепого вождя, старик, всю жизнь отличавшийся добрым и мягким характером, В эту страшную минуту выказал мужество и достоинство, присущие тому высокому роду, из которого он происходил. Взгляд его был спокоен и решителен. Осанка и движение, когда, наконец, грубые руки солдат выпустили его, были исполнены величия венценосца и кротости христианского мученика. Сам Ламарк был поражен твердостью своего пленника и, вспомнив о благодеяниях, оказанных ему этим человеком, на минуту смутился и потупил глаза. Но, сушив залпом большой кубок вина, он снова с дерзким высокомерием взглянул на несчастного епископа. «Людовик Бурбон!» — так начал свою речь свирепый воин, сжимая кулаки, стискивая зубы и тяжело переводя дух. «Я предлагал тебе мою дружбу, но ты отверг ее». Ха, чего бы ты не дал теперь, чтоб все было иначе! Никель, приготовься!» Мясник поднялся с места, взял свой нож и, обойдя Деламарка сзади, стал подле него со своим страшным оружием в поднятой мускулистой руке. Взгляни на этого человека, Людовик Бурбон», — продолжал Деламарк, «и скажи, какие условия ты можешь нам предложить, чтобы спастись в этот грозный час?» Епископ поднял грустный, но бесстрашный взгляд на грязного слугу, готового исполнить волю тирана, — и с твердостью ответил «Выслушай меня, Гийом де Ламарк, и вы все добрые люди, если здесь найдется хоть один человек, достойный называться этим именем. Выслушайте, какие условия я могу предложить этому негодяю. Гийом де Ламарк, ты поднял мятеж в имперском городе. Ты силой захватил замок князя Священной Германской империи, перебил его слуг, разграбил его имущество, оскорбил его священную особу. За это ты подлежишь имперскому суду и заслуживаешь быть объявленным вне закона и стать изгнанником, лишенным всех прав состояния. Но ты сделал не только это. Ты сделал больше. Ты приступил не только законы человеческие, за что заслуживаешь человеческой казни. Ты приступил законы божеские. Ты вломился в храм Господень, наложил руки на служителя церкви, осквернил святилище кровью и грабежом. Ты совершил святотатство... «Кончил ли ты?» — в бешенстве перебил его Деламарк, топнув ногой. «Нет», — ответил Прилад, — «я еще не сказал тебе условий, которых ты требовал от меня». «Ну так продолжай», — сказал Деламарк. «Да смотри, чтобы конец понравился мне больше начала, не то горе твоей седой голове!» И он откинулся на спинку кресла, заскрежетав зубами, особенно сильно напоминая в эту минуту дикого вепря, чье имя он носил. «Я перечислил твои преступления», продолжал епископ со спокойной решимостью. «Теперь выслушай условия, которые я, как милосердный государь, как христианин и духовный отец, забывая все личные обиды и прощая все оскорбления, могу тебе предложить».